На девять часов, на после ужина, был назначен вечер знакомств и танцы. Таша твердо решила пойти, хотя раньше на такие вечера не ходила, но в этот раз она будет отрываться на полную катушку. Вечер должен был состояться в самом большом салоне, на второй палубе, где было больше всего кают и, следовательно, народу. Таша любила именно вторую палубу, По ней вечно носились дети и прогуливались отдыхающие, некоторые в спортивных костюмах, другие, напротив, в вечерних нарядах. Здесь всегда шумно и с удовольствием знакомились, затевались праздные, но такие приятные разговоры. На корме были расставлены столики и зонты, днем тут загорали и пили коктейли, а по вечерам мужчины играли в шахматы, впрочем, чаще в нарды и шашки. В салоне второй палубы каждый день показывали кино, и в дождь собирались большие компании. Все это еще впереди. Сегодня даже не первый день. Сегодня только пролог, предтеча. Самое лучшее только начинается. Таша обошла палубу дважды, пропуская детей и поспешающих за ними мамаш. Немного постояла на носу, думая о шлюзах и войлочной курточке, символе речной пароходной жизни. Ветер так растрепал ее кудри, что пришлось достать из крохотного отпускного рюкзачка щетку и попытаться причесаться. Ничего из этого не вышло, и Таша сунула щетку обратно. На корме, подогнув под себя ногу, сидел бородатый блогер и смотрел в планшет. Таша прошла мимо него дважды, потом решительно села в соседний шезлонг. «Мы с вами так и не познакомились», — сказала она весело. Блогер, оторвавшись от компьютера, уставился на нее в недоумении. «Меня зовут Таша». «Ну, то есть Наташа». Он пожал плечами и одним глазом взглянул в планшет. «Мы же обедаем вместе», — не сдавалась Наташа. «И еще десять дней будем вместе обедать». Блогер опять посмотрел на нее. «На этот раз нетерпеливо». Богдан Стрельников буркнул он наконец. Теперь наши совместные обеды будут проходить как-то веселее? Я не знаю, призналась Таша, усаживаясь поудобнее. Ей хотелось, чтобы он с ней поговорил. Мне очень нравится плыть на теплоходе. А вам? Не, я не знаю. Как? Он отложил планшет, и она наконец-то смогла его рассмотреть. Борода у него была ухоженная, можно даже сказать, обласканная. Очки очень модные, а за очками глаза орехового цвета. Красивые глаза. «Я не знаю, нравится мне или не нравится», стал объяснять Богдан Стрельников. «Вся эта дикость, дети, старухи, собаки, конечно, не нравится, как они могут нравиться. Еда вроде вкусная, пейзажи вроде красивые. Ну, в отечестве куда ни глянь красивый пейзаж, да еще старинные русские города». «У нас же впереди старинные города, насколько я понимаю». Он опять схватился за планшет, что-то там пролистал, открыл программу экскурсий. В это время пароход медленно повернул, солнце ударило в глаза и стало невозможно рассмотреть, что показывают в планшете. Таша никак не могла взять в толк, почему он все время пялится в экран, когда вокруг так интересно и красиво. В городах тоже будут, насколько я понимаю, пейзажи и древности, и опять дикость, экскурсоводы, тетки, магазины сувениров, бездомные собаки. Сердобольные туристы должны их подкармливать, так что я пока ничего не понял. «А зачем же вы поплыли, если вам не нравится?» «У меня работа», — сказал Богдан и уткнулся в планшет, пытаясь разглядеть, что там происходит, но вечернее солнце портило все дело. «Вы речник?» — уточнила Таша. «Путешествие по реке — ваша работа?» Все же он улыбнулся. Улыбка у него была приятная. «Я копирайтер», — сказал он. «Никогда не понимала, что это такое», — призналась Таша. Богдан вздохнул. «Мне заказывают материалы. Всякие, разные, неважно о чем. Есть богатые чуваки, которые хотят, чтобы об их бизнесе знали в интернет-сообществе». Я пишу о путешествиях, машинах, иногда о кино». «Слушайте, у вас потрясающая работа», — восхитилась Таша. «Вы путешествуете, пишете об этом, и вам еще зарплату платят. Вам же платят, да?» «Мне платят гонорары», — возразил Богдан, щурясь от солнца, а не зарплату. «И работа у меня трудная. И вот сейчас мне придется идти на вечер знакомств плюс танцы, а потом еще писать об этой...» «Вакханалии для пенсионеров». «Но здесь не только пенсионеры». «Да какая разница», — сказал он с досадой. «Никому из нормальных людей не придет в голову десять дней торчать на теплоходе, да еще осматривать русские древности. Они все одинаковые, древности эти. Собор XII века, колокольня XVIII, рядом торговые ряды, а напротив — боярские палаты, образец гражданской архитектуры Средневековья». Архаика, кому это надо? И везде одно и то же. Этот город три раза сожгли татары монголы еще два раза литовцы, а напоследок поляки. Каждый раз отстраивали заново. Вот колокольня уцелела. Любуйтесь. Таша вздохнула. Но это история страны. Вот, допустим, вы живете в Вышнем Волочке и не знаете, я живу в Москве перебил Богдан. «Им не плевать на вышний волочок. В Смоленске все то же самое, просто это сейчас модно». «Что модно? Делать вид, что интересуетесь историей. Рассматривать покосившиеся храмины и потом стенать, какая у нас великая страна. А вам нравятся покосившиеся стены?» Таша вдруг рассердилась. «Мне нравятся не покосившиеся стены, а узнавать что-то новое». «Зачем вам узнавать новое?» Если хотите на самом деле что-то узнать, читайте в интернете. Вот там новое. Новую модель Audi представили, кто-то стартап запустил, приложение к айфону сделали, закачаешься. А церкви эти 300 лет простояли и еще 300 простоят. Ничего с ними не сделается, и никаких новостей вы из этого не извлечете. Поди, напиши, да еще так, чтобы все повалили на теплоход этот. А вы говорите, у меня работа легкая. Тут вдруг Богдан опять отбросил планшет и стал выбираться из кресла. «Вот Новицкая откуда на этой посудине взялась?» — сказал он. «Вопрос вопросов. Про это я бы написал. И продал бы. Ох, продал!» Таша посмотрела. Вдоль палубы, едва касаясь перил, шла Ксения, щурилась на воду, и все расступались перед ней. Разговоры смолкали, а у нее за спиной разгорались с новой силой, как костер, в который подбросили сухих веток. Она ничего не замечала. Два смешных мужичка попались ей навстречу, один в пиджачной паре и почему-то в бейсболке, а второй в тренировочном костюме с надписью «Сочи-2014». Они увлеченно беседовали друг с другом и приближения ее не замечали, и она прошла сквозь них, как горячий нож сквозь сливочное масло. В последний момент они прыснули от нее в разные стороны, замерли по стойке смирно, потом проводили ее глазами. «Вот так-то», — сказал Богдан, — «вот это я понимаю, знаменитость, ньюсмейкер! Ксения!» — окликнул он. «Извините меня, пожалуйста». Та даже не взглянула, но он потрусил за ней, и они скрылись за поворотом палубы. Таше стало грустно и жалко себя. Но только на одну секунду. Она тут же вспомнила, что у нее путешествие еще даже не началось и что оно будет самым прекрасным в ее жизни. Запустив пальцы в кудре, она несколько раз потянула себя за волосы, помотала головой, освобождаясь от ненужных мыслей. «Девушка?» — обратился к ней кто-то. «А вы в нарды умеете?» «Нет», — сказала Таша уже весело. «Ну, то есть почти не умею. Так мы вас научим?» Те двое, один в пиджачной паре, второй в Сочи, пристроились рядком на соседний шезлонг. Владимир Иванович представился пиджачный и сдернул бейсболку. «Степан Петрович», — сказали Сочи, крякнули и вытащили из-под задницы планшет. «Извините, я на него...» — наступил маленько. Таша забрала у него планшет. «Так нести?» — спросил Владимир Иванович. «Что?» — не поняла Таша, глядя в планшет, как давеча Богдан. «Пожалуй, сейчас она его отлично понимала. В планшет смотреть интереснее, чем на эдаких собеседников. Нарды, девушка! Несите, конечно!» Сказала она, читая в планшете, и Владимир Иванович заторопился. «Хорошо на реке, да?» — спросил Степан Петрович, поглядывая на нее со значением. «Лучше не придумаешь. А Вот так бы плыть и плыть. А подальше от Москвы отойдем, вся эта духота закончится...» «Какая духота?» — машинально спросила Таша. «Да вот это?» — он показал рукой в сторону берега. «Пансионаты, набережные, строительство всякое». Она посмотрела на него. «Это вы правильное слово нашли», — произнесла она задумчиво. «Духота и есть». «А шлюзоваться?» «Первый шлюз в 22.40, я точно знаю. Я по этому маршруту сто раз ходил». «И не надоело?» — Степан Петрович удивился. Как можно? Каждый год всё разное, каждый день всё разное. Да на реке жизнь можно прожить, и не надоест. Таша покивала. Она читала записи Богдана. Ни одного слова там не было ни про теплоход, ни про реку, ни про обед, ни про старинные русские города. Это были до того странные записи, что она даже встревожилась немного. Что это может значить? Отдайте, сказали у неё на духом. А вы что? «Не знаете, что чужие записки нельзя читать?» «Я не читаю», — испуганно пробормотала Наташа. «Я хотела картинки посмотреть». «Посмотрели?» Богдан почти вырвал у нее планшет. «Ну и хватит». «Я правда не читала», — в спину ему громко сказала Таша. «Извините меня». «А чего там?» — добродушно осведомился Степан Петрович. «Секреты какие?» «Я не знаю», — отчеканила Таша. «Странные записи, очень странные». «Вот ты где», — сказала Наталья Павловна, усаживаясь рядом. «А я к тебе даже стучала». «Добрый вечер», — расплылся в улыбке Степан Петрович. Наталья небрежно кивнула. «Представляешь, Розалия захватила Веллингтона в плен и уволокла. Они сейчас сидят на верхней палубе. Розалия держит его на бюсте и поет». «Поет?» — изумилась Таша. Наталья Павловна кивнула. «Романсы». Подошел Владимир Иванович с нардами и уставился на Наталью, как показалось Таше, с изумлением. Впрочем, возможно, его поразило ее декольте. На этот раз она была в низко вырезанной плотной футболке, белой, как первый снег, и широких черных шароварах. Наталья Павловна, как ни в чем не бывало, подвинулась, давая ему место. «Мы обсуждаем судьбу моей собаки» объяснила она мужичкам. «У него, он мальчик, появился поклонник, вернее поклонница, и я теперь не знаю, что мне делать, то ли забрать собаку обратно, то ли дать им насладиться обществом друг друга». «Да пусть уж наслаждаются», — сказал Степан Петрович, «а мы пока в нарды сразимся». «В нарды?» — усмехнулась Наталья. Казалось, мужички ее совершенно не раздражают, забавляют даже хотя Таша была уверена, что она обольет их презрением, как Сеня обливала Богдана. «Можем и в картишки перекинуться, в подкидного, на четверых». И Степан Петрович извлек из сочинских штанов замусоленную колоду. Наталья покатилась со смеху. Владимир Иванович продолжал пристально на нее смотреть, и казалось, что она хохочет и кокетничает с ним. «Но этого не может быть. Или может?» «Я не играла в дурака лет тридцать», — объяснила Наталья Павловна. «Ну, это даже любопытно. Таша, ты играешь в дурака?» И они стали играть в дурака и играли довольно долго. Сначала удивительным образом выигрывал Владимир Иванович, затем стал выигрывать Степан Петрович. Наталья Павловна, кажется, сердилась, а потом напропалую сама Наталья. Последнюю партию неожиданно выиграла Таша, и было объявлено, что тот, кто выиграл последнюю, считается главным победителем, а остальные — дураками. «Пойдем», — сказала Наталья Павловна, поднимаясь. «Спасем герцога первого. У нас впереди вечер знакомств». Ей казалось очень важным веселить и поддерживать Ташу. Напускное на веселье не могло ее обмануть, девочка явно в беде. До верхней палубы они не добрались. По лестнице на них мчался давешний молодой человек в локонах и ипполетах. За ним с заливистым лаем летел Веллингтон-герцог первый. За ними тряслась Розалия Карлна задыхаясь и восклицая. «Сладун, вернись! Вернись, Сладун, брось его! Тетя Роза здесь!» Сладун не обращал на тетю никакого внимания. Он норовил вцепиться в зеленые брюки бегущего, и у него даже один раз это получилось. Молодой человек взвизгнул, совершенно как герцог первый, и пролетел мимо Натальи и Таши. Наталья подхватила герцога, а Таша и подоспевшая Лена с двух сторон под руки поддержали почти падавшую с ног старуху. «Негодник!» — повторяла та, задыхаясь. Пустомеля! «Не волнуйтесь, Розалия Карловна, давайте лучше присядем, вот здесь». «Он посмел дразнить моего сладуна! Какая мерзость! Он показывал ему язык! Фу, гадость! Да еще зеленые брюки! Разве порядочная собака может спокойно смотреть на человека в зеленых брюках?» Герцог первый трясся всем телом, скалился, рычал и порывался продолжить погоню. Наталья присела на корточки перед Розалией Карловной. Что случилось? «Ах, ничего особенного. Этот прохвост вздумал дразнить сладуна, а тот решил его наказать. И совершенно справедливо!» Лена сунула ей под нос крохотный пластмассовый стаканчик. «Выпейте», — велела она. «Разве можно так мчаться? Они бы сами разобрались». Розалия Карловна опрокинула в себя содержимое стаканчика. Лена достала из объемистой сумки веер и принялась махать на старуху. «Дай сюда!» Розалия забрала веер и сама стала обмахиваться. Рядом толпились отдыхающие и смотрели во все глаза. Среди них был Богдан, Ксения исчезла. «Ничего не случилось», — успокаивающе сказала Лена. «Мы сами не поняли. Пришел этот парень, встал около нас, собака зарычала. Сразу же?» «Странное дело». Наталья Павловна посмотрела герцогу первому в морду. «Ты что? Ты же не бросаешься на людей, ты приличная собака». Ну, зарычал и зарычал, а парень стал дурачиться. «Мерзавец», — перебила Розалия, обмахиваясь. «Лена, мне совершенно не помогают эти капли, мне поможет стопка холодной водки». Парень тоже стал рычать, не обращая на хозяйкину реплику никакого внимания, продолжала Лена. «И? Ну, в общем, ерунда всякая». Средний палец стал показывать и язык высовывать, и когда он язык-то высунул, тут пес и погнался за ним. «И правильно сделал», — вставила Розалия Карловна, «я бы тоже погналась, если бы не моя излишняя тучность. Лена, от смерти меня может спасти только глоток коньяку». «Я на вас в суд подам!» — издалека крикнул пострадавший от герцога первого. «И на пароходство подам! Кругом бешеные собаки!» «Второго человека подряд кусает!» «Да уж, Веллингтон, ты отжог сказал Богдан, подавая Розалии Карловне широкий стакан. Там болталась янтарная жидкость примерно на палец и пахло так, что не оставалось никаких сомнений в стакане коньяк. «Благодарю вас», — отдуваясь, произнесла Розалия Павловна и хлопнула коньяку. «Я взял в буфете», — объяснил Богдан Лене, которая смотрела на него с изумлением. «Один глоток не повредит». «Так и знайте», — продолжал надрываться пострадавший в отдалении. «Если еще раз увижу собаку на палубе, я на вас в суд подам». «Хорошо, хорошо, договорились, подавайте», — махнула в его сторону рукой Наталья Павловна. «Ты, оказывается, сторожевой пес, а я и не знала». Герцога первого отправили в каюту, и Владимир Иванович со Степаном Петровичем, вновь объявившиеся поблизости, предложили всем шарахнуть по маленькой. Богдан согласился, и Розалия Карловна согласилась, Наталья Павловна подумала и присоединилась, а Таша и Лена не стали. На вечере знакомств было очень весело, Таше так показалось. Когда начались танцы и заиграл оркестр, Розалия Карловна объявила, что отбухание у нее делается в голове мигрень, а в желудке катар и они с Леной ушли в свою каюту. Таша танцевала изо всех сил, и на белый танец решила пригласить Богдана, но не Степана Петровича же приглашать. Начался этот чертов вальс. Она подошла и пригласила Стрельникова. Богдан вытаращил глаза, как будто она при всех сделала нечто неприличное. «Вы меня приглашаете?» уточнил он и оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли кого рядом. Никого не было, и Таша кивнула утвердительно. «Я не хочу», — сказал Богдан. «Нет-нет, что вы!» «Давайте потанцуем», — еще раз попросила Таша, и губы у нее дрогнули. Но она тут же улыбнулась. Ей казалось, что весь зал, все люди смотрят на них. «Да не хочу я с вами танцевать», — пятился он. «Ну нет, что вы придумали?» Он быстро вышел из салона, и она, совсем не зная, что делать, зачем-то пошла за ним. Все провожали их взглядами, потому что знали, что она его пригласила, а он отказался, вот даже убегает, а она пытается его догнать. Фу, как стыдно! Выскочив на палубу, залитую серыми прозрачными речными сумерками, Таша побежала в сторону от входа в салон, и оказалось, что побежала за Богданом. Он оглянулся — Ускорил шаг. Она поняла, что надо остановиться. Она остановилась и крепко взялась за холодные влажные поручни. Как это получилось? Такая стыдоба на пустом месте. Ну да, ей немного понравился этот загадочный блогер, но... Но... Он даже не захотел с ней танцевать. Он не смог себя заставить. Он убежал посреди вечера, потому что она пригласила его на вальс. Слезы поднялись мгновенно, затопили горло и пролились на щеки. Таша вытерла горящее лицо ладонью. Это не помогло, потому что слезы всю лились, и тогда она утерлась подолом маечки. Нет, тихо и грозно сказала она себе, не смей рыдать, не смей, прекрати. И запустив пальцы в волосы, несколько раз силой дернула себя за них. Это привело ее в чувство. Она вздохнула, выдохнула и посмотрела по сторонам. Никого не было на палубе, весь теплоход продолжал веселиться и танцевать. Она прошла в сторону носа, чтобы сильнее дуло в лицо. Ей просто необходимо было промерзнуть, продрогнуть на ветру до костей, и тогда уймется этот ненужный, жгучий стыд, который выедал все внутренности. «Она же ничего, ничего не имела в виду!» Она не хотела тащить его под венец или в постель. Она просто пригласила его на танец. Что тут такого? Почему он убежал? Да еще в ужасе, да еще на глазах у всех! Тут выше ее головы произошло какое-то движение, словно с верхней палубы сбросили тяжелый мешок. Следом полетело еще что-то мелкое, и это мелкое визжало и извивалось. Таша замерла, сердце остановилось. Раздался тяжелый всплеск, потом второй, слабый. Внизу, в темной ртутной воде, бултыхалось что-то совсем мелкое, а то большое и продолговатое медленно погружалось в глубину. Таша поняла, что мелкое — это Веллингтон-герцог первый и что он упал в воду. «Помогите!» — закричала она изо всех сил, но кто мог ее услышать, когда в салоне бухала музыка от которой у Розалии Карловны случился катар-желудка. Там тонет собака, молча и отчаянно молотя лапами по воде, а то другое, человек, он тоже тонет и тоже молча. «Помогите!» Она добежала до спасательного круга, привязанного какими-то жесткими крашенными веревками, и, ломая ногти, сорвала и швырнула его туда, где все еще болтался человек и пыталась спастись собака. Они были близко к борту, их затягивала струя от теплоходных винтов, по крайней мере, так сверху казалась Таше. Она неуклюже, с трудом перебралась через борт, зажмурилась, попросила «Господи, помоги!» и с силой оттолкнулась. Она больно ударилась о воду, все же прыгать с такой высоты ей не приходилось, ушла глубоко, и это было страшно, потому что везде... И внизу, и наверху было одинаково темно. И вода. Вода была очень холодной, от нее стиснуло горло и легкие, в которых еще было немного воздуха. Она стала изо всех сил грести, выгребая вверх, и в какой-то момент ей показалось, что гребет она неправильно, не вверх, а вниз. Воздух уже кончался, и она поняла, что не выплывет. И вдруг, совершенно неожиданно, Она вынырнула на поверхность, задышала бурно и огляделась. Собака была близко, она слабела, молотила лапами, но голова то и дело уходила под воду. «Держись!» — крикнула Таша, как будто собака понимала слова. В два грибка она оказалась рядом и подхватила пса, когда тот ушел под воду, видимо, в последний раз. Держа его под пузо, чтобы он мог дышать, Таша опять огляделась, увидела болтающийся в ртутной тяжелой воде круг, подплыла и ухватилась за него. Теперь руки у нее оказались заняты собакой и кругом. Человека она не видела. И что происходит на теплоходе, который вдруг странным образом грозно и надсадно загудел, не видела тоже. Ей было некогда. Держа собаку и опираясь на круг, Она попыталась выскочить из воды как можно выше, чтобы осмотреться. Это движение далось ей с трудом. Она отдышалась и выпрыгнула еще раз. На этот раз она заметила темную массу, колыхавшуюся довольно далеко. Держать герцога и круг, и плыть было невозможно. Таша зацепила ногой веревку круга и поплыла отчаянно, волоча круг за собой. Почему-то стало светло, как днем. Она уже ясно видела впереди человека, но приближалась медленно, очень медленно. Он уходил под воду, и Таша понимала, что сейчас он уйдет совсем. «Держись!» — сказала она, но вода попала ей в рот, и больше она уже не говорила. Она почти доплыла до тонущего и стала подтягивать круг, чтобы как-то подсунуть под него Как вдруг, совершенно непонятным образом, плыть ей стало неудобно. Рукам стало больно, просто невыносимо. Она зарычала от горя, что так и не доплыла и не помогла. И тут оказалось, что она в лодке. В самой обыкновенной лодке с широкими крашенными лавками. И она сидит на лавке, а в руке у нее Веллингтон-герцог первый. «Жива?» — спросили у нее. Она покивала воды наглоталась. Она отрицательно покачала головой. Герцог первый дрожал мелкой дрожью, время от времени взглядывал на нее, но не издавал ни звука. Теплоход, весь залитый светом, как инопланетный корабль, стоял. Люди бегали по палубам, и лодка, в которой на крашенной лавке сидели Таша с Веллингтоном, стремительно приближалась к борту. «А человек?» — спросила Таша у тех, кто был с ней в лодке. «Утонул?» «Вытащили», — ответили ей. «А чего ему будет? Ты же его и спасла». «Я?» — удивилась про себя Таша. «Разве я его спасла?»